Маша держала в руках связку Лёшкиных ключей и прикидывала варианты. Конечно, их можно просто выбросить. С другой стороны, почему бы не попробовать сделать то, что предлагал Задворьев? А что он ей предлагал? Он цинично предлагал постель. А, собственно говоря, чем его предложение циничнее того, которое на отцовском юбилее сделал ей Павловский? Он ведь сказал «Поехали ко мне». И она тут же поехала, точно зная, чем они займутся с дядей Сашей. Да, но она его любила. Любила? Да, любила. Она и поехала к нему, потому что любила, и сразу после слияния тел стала считать его своим мужем перед Богом. Она была уверена, что они не просто поженятся с Сашей, а обвенчаются, чтобы уж навек, навсегда, до самой смерти и после быть вместе. И что теперь? Теперь она не в состоянии понять, как можно любить того, кого абсолютно не знаешь. Пожалуй, надо быть честной хотя бы с собой, она просто желала физической близости с Павловским. Да, так желала, что ее всю скручивала, чуть ли не винтом, и Александр по-прежнему имеет над ней чудовищную власть. Всего лишь коснулся губами ее шеи, и она уже готова была снова пасть к его ногам. Но это же ненормально, с этим надо как-то бороться. Алешку она действительно знает давно. Они не виделись несколько лет, но вряд ли он сумел кардинально измениться за это время. Да, ей не нравилось его женственное лицо, и она ничего не могла с этим поделать. Но сейчас он выглядит вполне мужественно. И даже колер его волос ее больше не смущает. А что же смущает? Наверное, излишняя рассудочность. Одно дело, когда вдруг взгляд во взгляд и мурашки по коже, тогда и постель можно легко оправдать. А тут никаких тебе мурашек, дрожи, томление и прочего, что, собственно, и ведет к интимной близости. Но ведь им не по 20 лет. И вообще Лешка предлагал ей не просто постель, а брак с ним. А в браке вообще все оправдано. Да, но они все-таки еще не в браке. Тогда может сначала взять да заключить брак? А что... Если уж опять до конца быть честной с собой, то придется констатировать. Павловский и не думал предлагать ей выйти за него замуж. Его вполне устраивало, что она и так всегда под рукой. Нет, не надо наговаривать на Сашу. Он ее любил. Она всегда это чувствовала. Да что там, он и сейчас ее любит. Она точно это знает. Он любит. А она? А она? Маша в испуге вскочила с дивана, на котором сидела, и связка ключей с громким звоном упала на пол. При этом звук ее почему-то пробрал мороз. Ага, вот они, те самые мурашки, о которых она только что вспоминала. Отчего же она так испугалась? Аж сердце з а б у х л о колоколом. Хоть беги на кухню и пей какую-нибудь валерьянку. Или что там в таких случаях пьют? В чем же дело? А дело в том, все дело в том, что она уже не может так безоговорочно и сразу сказать. Да, я очень люблю Сашу. Почему-то не может. «Но почему? Он правильно говорил, что в отношении ее не сделал ничего ужасного. Да, не сделал. Ну, не подумал, что ей противно раздеваться до гола в каком-то сомнительном месте. Саша все объяснил, просил прощения и по-прежнему дышал любовью, но...» «Да что же это за «но?» «Что ей м а ш а все время мешает?» «Надо, наконец, с этим определиться, и тогда она, возможно, решит, как ей быть дальше. Да». Надо положить конец блужданию вокруг двух сосен, то есть двух мужчин. Маша, стараясь не коснуться лежащих на п о л у ключей, опять осторожно, будто боясь спугнуть мысль, села на диван, чтобы привести наконец в порядок свои думы. Итак, первая сосна – это Александр Павловский. Что же все-таки Маше не нравится в их отношениях? н ну, о не в этом же дурацком переодевании все дело? Конечно, нет. Все дело во лжи. Да, вот оно. Маша нашла верное слово. В их с Сашей отношениях всегда существовала какая-то недоговоренность, неопределенность, ложь, ложь. С самого начала он что-то утаивал от нее, скрывал, не посвящал ее в свои дела. И вообще, она, Маша, всегда чувствовала, что у Павловского две жизни. Одна с ней, а другая с ней, имеющая к ней никакого отношения. И эта вторая жизнь казалась ей странной, опасной, темной, страшной. А вот Лёшка, он весь как на ладони. Он никогда ничего от неё не скрывал, да и сейчас не собирается. Она, Маша, легко войдёт в его жизнь и станет неотъемлемой её частью. У Задворева не будет другой, отдельно от неё жизни. Если сравнивать этих двух мужчин, то, разумеется, условно можно сказать так. Один из них – свет, другой – тьма. Задворев ь – свет, а Павловский – а Павловский всё же тьма. Маша подняла с пола ключи и поехала ко второй сосне, то есть к л ё ш к и